Глава 3. Прививки и холера. Заветная тайна доктора Назарова была раскрыта случайно. С наступлением зимы в поликлинике началась очередная кампания против гриппозных прививок. Каждый участковый врач в определённый день вместо приёма пациентов обходил с медсестрой организации, расположенные на своей территории, и предлагал всем желающим сделать прививку. Народ прививался слабо, считая, что без прививки грипп ещё может пройти стороной, а уж если привиться, то точно заболеешь. Врачи особо не настаивали, ведь прививки дело добровольное. Хочешь, закапаем тебе в нос вакцину, не хочешь распишись в отказе. В продовольственном магазинчике, принадлежавшем азербайджанцу по имени Нариман, доктора Голованова с медсестрой Юлией встретили крайне недружелюбно. Что за дела? возмутился нариман. Разве есть такой закон, чтобы каждую неделю приходить? Мы не с проверкой, а с прививкой от гриппа, попытался объяснить Голованов, думая, что Нариман не так её понял. Прививки, понимаете? Я всё прекрасно понимаю. У меня диплом университета. Я знаю, что такое прививки. И слово из диплома университета, то и ведите себя культурно. Возмутилась Голованова. Нечего на нас орать, я сама на кого хочешь наорать могу. Объясните толком, в чём дело. Нариман рассказал, что к нему неделю назад приходил доктор из поликлиники. Доктор был суров и непреклонен. Я говорю: "Не надо нам прививки. Нам и без них хорошо. Вырушка от прививки больше не станет, да?" А он говорит: "Не будешь делать, будеши иметь дело с санами под станции". Очень мне надо иметь дело с санами под станции. У меня и так всё в порядке. Голованова проводила взглядом в стаю тараканов, неспешно пересекавших коридор, в метре от них и невольно улыбнулась. "Это сулицы заходят", перехватив её взгляд, объяснил Нариман. "Кругом грязь. Только дверь откроешь, сразу лезут, да?" Вы давайте дальше про прививки, попросил Огаланова. Тараканы это не наша компетенция. И не моя тоже, на всякий случай сказал Нариман. Дальше что? Дальше доктор говорит: "Давай, вызывай на работающую смену, им тоже прививки надо". Я говорю: "Люди дома отдыхают, как их можно беспокоить?" А доктор не такой, как вы, Ханум, ничего не слушает. или всем прививки, или пойдёт письмо в Санэпитстанцию, и на следующей неделе, чтобы я проверку ждал. Я говорю: "Давай по-хорошему". А он мне отвечает: "По-хорошему это сколько?" Что делать? Э Немножко оказал ему уважение, всё как полагается. Он довольный ушёл, улыбался. Думаю, всё пронесло. А сегодня смотрю, вы приходите опять прививки. Вы меня поймите правильно, я против того, чтобы ко мне две такие красивые женщины ходили, ничего не имею, даже радуюсь. Но эти прививки у меня вот где сидят. Нареман постучал ребром ладони по своей толстой шее. При таком раскладе мне лучше один раз проверку из сана-подстанции встретить, чем постоянно вашу поликлинику подогревать. Это же беспредел получается. Наверное, к вам какой-то аферист приходил, предположила Голованова. Прививки дело добровольное. Не хотите делать распишитесь, что мы предлагали, а вы отказались и живите спокойно. По этому поводу мы никаких писем никуда не отправляем. Какой аферист? возмутился Нереман. Я что, вчера родился, чтобы аферистам деньги просто так давать? Настоящий доктор приходил. Я его в поликлинике видел, когда к урологу ходил. На третьем этаже он сидит рядом с туалетом кабинет. С мужским туалетом или с женским? уточнила Голованова. С мужским. Я как раз туда заходил, а доктор у дверей стоял. А как он выглядел? Пожилой уже, брюнет, очки такие солидные, с толстыми стёклами. Назаров узнала Юля. Назаров, подтвердила Голованова. А доктор один был или с медсестрой? Один. Соседний парикмахерский повторил с почти той же самой историей. И здесь успел побывать доктор Назаров. Причём получил с хозяйкой не только деньгами, но и натурой. Попросил подстричь его, разумеется, за бесплатно. Ну, Назаров, ну прохиндей, возмутилась Голованова. Как только додумался до такого. Тихо момы те черти водятся, заметила Юля. Следствие проведённая Голованова установила, что Назаров добросовестно окучил все мелкие объекты на её участке, проигнорировав только стоматологическую клинику. А что ему здесь ловить, сказала Юля. Здесь эти понты с обязательными прививками и письмом в Санэпидстанцию не прокатят. Народ грамотный, права свои знает. Ещё и в поликлинику на жалобусь. Я сама на жалоюсь пообещал уголовного. Тоже мне деятель. Нет, Юль, я всё понимаю. Хочешь подколымить, подойди ко мне и предложи вместо нас выйти на прививки по нашему участку. Мы бы сейчас свои дела делали бы, а они свои, то есть наши. Это было бы справедливо. И плевать бы я хотел на ту скавон, что получит. Мне своих денег хватает. но действовать вот так за моей спиной, чтобы я потом ходила и выслушивала все эти вопли? Нет, за такое надо наказывать. Карать, Любовь Петровна, поправила Юля. Да, верно, согласилась Голованова. Карать. Нет, ну кто бы мог подумать? Доктор Назаров, одинокий от того весь какой-то неприкаянный, неухоженный, работал в поликлинике пятый год. Администрация была им довольна. Толковый, на работе не пьёт, не отказывается от беготни по чужому участку, если возникнет такая необходимость. Пациентам не хамит. С коллегами Назаров почти не общался, в празднествах и отмечаниях не участвовал. Пришёл, отработал, ушёл. Ходили слухи, что он кодировался и от того предпочитает избегать соблазнов. Головаanova не поленилась вернуться с участка в поликлинику. Новость была слишком хороша для того, чтобы дожидаться завтрашнего дня и рассказать всё заместителю главного врача по медицинской части Литвиновой. На следующее утро доктор Назаров был вызван в кабинет главного врача, где верхушка администрации, главврач и оба заместителя устроили ему перекрёстный допрос пристрастия. Не выдержав давления, Назаров раскололся и рассказал, что внеплановую прививочную деятельность практиковал уже 3 года. Вначале действовал на своём участке, затем потихоньку стал окучивать и чужие. Поначалу действовал осторожно, ходил на левые прививки от самых разных заболеваний, начиная со столбняка и кончая бруцеллёзом, лишь промежжутках между официальными прививочными компаниями. В этом же году Назаров совсем потерял совесть и совершенно закономерно пострадал за свои наглости. Вы вот так приходили и говорили, что пришли делать прививку от бруцелёза, и люди вам верили, сплеснула руками похомцев. От бруцелёза же прививают только животных. Это мы с вами знаем, Татьяна Алексеевна, скромно улыбнулся Назаров. Я ещё и от лихорадки цуцугамуши прививать ходил. Какая разница? Всё равно ведь никто не прививается. Все откупаются, потому что боятся заболеть от прививки. Как вам вообще пришла в голову такая мысль, Дмитрий Юфимович, спросил главный врач. Совершенно случайно, Антон Владимирович. Назаров явно надеялся откровенностью заслужить прощение. Пришёл я как-то на прививки в магазин А мне там за то, чтобы я их, значит, не беспокоил, предложили колбаски копчёные, брынзу и даже литровую бутылку водки не пожалели. Я обрадовался, а пока домой в автобусе ехал, подумал: "Эх, почаще бы так". Ну и придумал всю эту затею. "Она вам дорого обойдётся эта ваша затея", нахмурилась заместитель по медицинской работе. "Очень дорого". Как минимум Разрешите мне сказать, Надежда Семёновна, перебил главный врач. Дмитрий Фёдорович, возьмите у секретаря бланки, напишите заявление об увольнении по собственному желанию с сегодняшним числом. Затем собирайте вещи, возвращайтесь сюда за трудовой книжкой, и чтобы через час и духа вашего не было в поликлинике. Надежда Семёновна, распорядитесь, чтобы восьмой участок разделили между другими врачами. Хорошо, Антон Владимирович, сейчас распоряжусь. Около полудня Надежда Семёновна появилась в кабинете главного врача и сказала: Вся поликлиника просто гудит, как улей, Антон Владимирович. И все, в том числе и я, восхищаются вашей добротой. Дать этому проходинцу возможность уйти по собственному желанию это настоящий христианский поступок. Какая тут доброта, усмехнулся загеройски. Скорее инстинкт самосохранения. Предаймо этому делу официальную огласку, так получили бы по шеям за одно с Назаровым. Да, конечно, согласился Литвинов. Несколько лет у нас под носом творилось такое, а мы ни сном, ни духом. Спасибо, Головановый. Я думаю, что в премиумном учтём её это, пообещал главный. И попросите заведующих отделениями получше следить за тем, что творится на участках. Чего доброго, участковые обороты надо начнут делать, а мы с вами ничего из знать не будем. Насчёт оборотов не знаю, Антон Владимирович. Но вот то, что в 235 поликлинике два участковых врача наркотиками торговали это факт. Позавчера обоих арестовали. У Анны Фёдоровны доктора торговали наркотой, удивился главный врач. Откуда такая информация? Вот самой Анне Фёдоровне только что разговаривали. А что за врачи? Один из Рязани, а другой москвич. Никто не мог подумать, что они промышляют наркотиками. А про Нозаровым и могли подумать. В душу никому не заглянешь. Анна Фёдоровна переживает. Да нет, не особо. Они же не в поликлинике товар брали, а где-то на стороне. Правда, отделение сразу без двух врачей осталось, да ещё зимой. До Данилово история с Назоровым дошла в несколько искажённом виде. Один из наших докторов ходил по магазинам и представлялся сотрудником потребнадзора, рассказала Лиза. Проверял медкнижки, интересовался прививками, совал свой нос во все углы и без хорошей взятки не уходил. Интересный способ И что теперь ему грозит этому мимному инспектору? Уволился он сегодня. Разумное решение, одобрил Данилов и начал приём. Если первые два пациента пенсионерка с бронхиальной астмой и молодой человек с травмой голеностопного сустава выглядели совершенно обычными, то а третий посетительницу сказать этого было нельзя. Молодая женщина, которой на вид нельзя было дать больше 30 лет, вошла в кабинет, не спрашивая разрешения, уселась на стул, представленный сбоку к столу Данилова, положила на край стола свою сумочку и заявила: "Я очень плохо себя чувствую. А кругом такие очереди. Я увидела, что у вас никого нет и решила обратиться к вам". "Очень хорошо", сказал Данилов. "Можно вашу карту?" Я не смогла дождаться своей очереди в регистратуре, доктор. Там столько народу. Выглядела посетительница на все 100. Прямо хоть женись. Свежее лицо, которому тонкий и едва заметный макияж придавал выразительности. Естественный цвет кожи, спокойная речь, размеренное, нисколько не учащённое дыхание, обычные зрачки. Данилов принюхался, но кроме приятного запаха духов ничего не уловил. Сумасшествие, подумал он. Вроде как не похоже. Что же вас беспокоит? спросил он. Слабость, рвота, расстройство стула, также спокойно ответила женщина. Ах, да, ещё небольшая температура, не выше 37,5. Давно? 2 дня уже. Как прилетела из Индии, так и началось. И всё хуже да хуже. Ах, еле дошла до поликлиники. Какие ещё жалобы? Больше никаких, доктор. Хроническими заболеваниями страдаете? Нет, не страдаю. Живёте по нашему району? Да, Рязанский проспект дом 20, корпус 1, квартира 40. Лиза, запишите, пожалуйста, попросил Данилов. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Выпалила Лиза, пододвигая к себе чистый лист бумаги. Джоринская Инга Аркадьевна, 74 год рождения. Дата 2 июня. Раздевайтесь, пожалуйста, Инга Аркадьевна. Я вас осмотрю. Данила встал и достал из кармана халата стетоскоп. Сейчас, томно ответила женщина. Она встала, она вместо того, чтобы раздеться, подошла к раковине и склонилась над ней. Меня сейчас тошнит. Тут до Данилова дошло, что он стал участником проверки, посвящённой действиям медицинского персонала при обращении больного с особо опасной инфекцией. Потрудись тошнить не в раковину, а на пол, сказал он. Почему? обернулась Ингаркадиевна. чтобы не распространять ваши холерные вибрионы по городской канализации. Верно. Инга Аркадьевна уселась обратно и попросила: "Излагайте ваши дальнейшие действия". Закрываем кабинет, не выходим сами, не выпускаем вас и никого не впускаем. По телефону извещаем администрацию. Для рвоты и естественных отхождений предоставляем вам ведро. Собираем анамнез и подробнейшим образом переписываем всех контактных. Спасибо, достаточно. Женщина достала из сумочки блокнот и ручку. Ваша фамилия Данилов, и вы физиотерапевт? Всё верно. Пятёрка вам, улыбнулась она. Признайтесь, коллега, поначалу приняли меня за сумасшедшую. Ну, было дело. Ладно, всего вам доброго, проверяющая встала. Только не трудитесь обзванивать поликлинику с предупреждениями. Ни я, ни мой напарник, который сейчас сидит у кого-то из участковых, по другим врачам не пойдём. Не будем, затрясла головой Лиза, но стоило только женщине выйти, как она тут же позвонила главной медсестре. Светлана Георгиевна, она сейчас по холере проверяли. Поставили пятёрку. Гвоздицкий прямо так и сказал. Ужас. Лиза положила трубку и сказала Данилову. А гвоздицкий прокололся, выставил проверяющего из кабинета, сказал, чтобы блевать надо в туалете. Теперь выговор получит. Ну да ему не привыкать к выговорам. Такой запущенный случай, удивился Данилов. Он слишком уж не равнодушен к мужчинам, улыбнулась Лиза. За это и страдает. Кому он не равнодушен, его личное дело, ответил Данилов. С каких-то пор за ориентацию дают выговора. Гвоздискому их дают не за ориентацию, а за излишнюю активность. У нас работал невропатолог Горобцов, тоже гей, но тот был нормальным человеком, не путал любовь с работой. Нет, если чувство возникает между двумя сотрудниками, Лиза Лукава подмигнула Данилову. То это только нормально, как вы считаете? Совершенно нормально, согласился Данилов. Да и между врачами и пациентами это тоже нормально. Всё зависит от случая. Если взаимное чувство и вообще всё в рамках, то да. Но Гвоздицкий не такой. Он реально пристаёт к больным во время приёма, просто домогается. Прямо так и домогается. Прямо так. Всех молодых мужиков заставляют снимать штаны и устраивают им полный урологический осмотр. Я с ним как-то пока вас не было, сидела на приёме, так не знала куда глаза глядеть. Придёт на приём парень с трахеитом, а Михаил Михайлович ему яйцо пощупает, за хобот подёргает и говорит: "Ого, как тебя природа наградила. Давай мы с тобой в баньку сходим, а я тебе за это больничную на неделю продлю". И что дальше? Да ничего. Лиза пожала плечами. Некоторые возмущались и бежали жаловаться на четвёртый этаж. Двое вежливо сказали, что подумают, а один хотел морду набить прямо в кабинете. Да от него-то и дело, мужики бегают по Хомцевой или Литвиновой с вопросом насчёт того, почему у доктора Гвоздицкого при любой болезни осмотр ограничивается одной областью паховой. А у Гвоздицкого одна отговорка: региональные лимфоузлы пальпируено предмета осложнений. Как же видела я эту пальпацию региональных лимфоузлов Одной рукой держит, другой поглаживает и ещё мне подмигивает. Отценимо размер. Не знаешь, куда глаза деть. А вы не преувеличиваете. Ни сколечко. Можете вы его медсестре Светке Довыдовской спросить. Она уже привыкла к этой порнографии. Данила вспомнил доктора Жгутикова, подстанционного любителя погладить и пощупать. Правда Жгутиков интересовался только женщинами, и не на приёме, а на вызовах. Но в целом его поведение ничем не отличалось от поведения врача, про которого рассказывала Лиза. А почему его держат на работе? удивился Данило. Если всё так запущенно, то ведь желающих идти на участок немного, скривилась Лиза. А у Гвоздицкого других грехов нет. не пьёт, не прогуливает, больничными и рецептами не торгует. И грамотный доктор, пневмонию с панкреатитом не путает. Тут же в нашей конторе какой принцип? Что имеем, тому и радуемся. А к вам Гвоздицкий ещё не подкатывался? Да мы вообще-то и незнакомы, признался Данилов. Я его и в лицо-то не знаю. Высокий, представительный, седая шевелюра, очки в тонкой позолоченной оправе. описала Лиза. Его бабки часто за главного врача принимают. Главное-то наш с виду санитар-санитаром. С, с вами не сравнить. Лиза снова подмигнула Данилову. То одна соблазнительно намекает, то другая усмехнулся про себя Данилов. Не поликлиника, а какой-то питомник любви, водоворот роковых страстей. Наверное, Лиза вы слишком хорошее мнение обо мне. Я ведь старые женаты зануды, не более того. Обожаю старых женатых зануд. Лиза подалась вперёд всем телом. Они такие милые. Может, сменим тему? Грубовато предложил Данилов, чувствуя, что Лизу начало заносить. Как скажете? Надуло слиза, и до конца дня общалась Данилов он только по работе. Да, Владимир Александрович. Нет, Владимир Александрович. Хорошо, Владимир Александрович. Данилов и её напускная суровость зрядно веселило. За делами Данилов совсем забыл позвонить Елене и узнать, чем закончилась её утренняя встреча с начальством. В итоге Елена позвонила сама. "А я-то думала, что тебе не терпится узнать мои карьерные новости", сказала она. "Да тут то проверка, то ещё чего", смутился Данилов. Короче говоря, суета суета. А у тебя есть хорошие новости? Поставили директором региона. Не директором, а исполняющей обязанности. Один чёрт. Прими мои поздравления. А куда? На юго-запад. Прежний директор не справился, так что мне придётся приводить всё в порядок и в регионе, и на подстанции. Справишься? Какие проблемы? Утешил Данилов. Я в тебя верю. Как будем отмечать? В январе, когда приказ будет подписан, охладила его пыл Елена. Пока что я продолжаю работать на старом месте и делать вид, что ничего не знаю. А что у тебя за проверка на первую неделю работы? Не поверишь, провокация по особо опасным инфекциям. Детский сад, одним словом. Вечером расскажешь. Елена отключилась. Возле кабинета окулистов в часы приёма всегда было неспокойно. Шумно и как-то скандально. На сегодня на выщедчевый искабинета Данилова обрушилась настоящая лавина воплей. Участники войны проходят без очереди. Беременные тоже проходят без очереди. А я, например, ликвидатор. Так что мне теперь по головам лезть? Женщина, отойдите от дверей. Да какая она беременная? У неё даже живота не видать. Тебе справку показать, корова старая, из женской консультации. Покажи, покажи. Вот тебе справка. Хамка, от хамки слышу. Сейчас моя очередь. Данилов набрал в грудь побольше воздуха, чтобы призвать скандалистов к порядку. Но в этот момент открылась дверь кабинета окулиста. Мария Сергеевна просит всех заткнуться, сообщила выглянувшая в коридор медсестра. Иначе она прекратит приём. Очередь моментально успокоилась. Спасибо за понимание, поблагодарила медсестра и захлопнула дверь. Строго у них не побалуешь, подумал Данилов. Владимир Александрович, а что, вы не спешите праздновать окончание первой рабочей недели? спросила Лиза, только что вышедшая в коридор. Да что там праздновать? удивился Данилов. 3 дня всего проработал. Всё равно. Лиза заперла дверь на ключ и обернулась к Данилову. Это были самые спокойные ваши денёшки. Со следующей недели народ попрёт косиком. Так это хорошо, улыбнулся Данилов. Скручать не придётся. Можно подумать, что сегодня нам было скучно. Фыркнула Лиза и ушла, не прощаясь. Давай этим самым понять, что Данилов ещё не заслужил прощения. Или заслужил, но не полностью. На первом этаже Данилов встретил Пахомцу. Слышала про вашу холеру, сказала она. Спасибо, что не опозорили поликлинику, как этот разгильдяй Гвоздицкий. А мне поставили пятёрку, ему, насколько я понимаю, двойку, так что средняя оценка по поликлинике четвёрка с минусом, улыбнулся Данилов. Можно жить. Администрацию не удовлетворяет четвёрки с минусом, возразила Пахомцу. Нам нужны пятёрки. Вот вы, человек новый, не знаете, что в прежнее время наша поликлиника считалась лучшей поликлиника Волгоградского района. Эту высокую репутацию нельзя терять. Нельзя ронять планку. Интересно, а тогда тоже говорили, Мария Сергеевна просит всегда тнуться? Или такая простота в общении персонала и пациентов возникла уже в наше время, подумал Данилов. С высокой планки по Хомцово перескочила на пользу вегетарианство, но развить эту тему не успела, потому что в кармане её халата зазвонил телефон. Данилов мысленно поблагодарил своего спасителя и поспешил уйти. Если физиотерапия за время учёбы понравилась ему окончательно, то поликлиника не понравилась с самого начала. Данилов не видел в этом ничего страшного. В последнее время он вообще ни в чём не видел страшного. Поликлинику он рассматривал всего лишь как место для накопления опыта, не более того. А опыта здесь можно было набраться неплохо. Какой-то неприятный у нас физиотерапевт, сказала Пахунцова главной медсестре, когда та на своей шкоде подбрасывала её до метро. Чувствуется, что с большим гонором, а я так не люблю высокомерных людей. У каждого свои тараканы, Таня. В поликлинике по Хомцовой и Баринова обращались друг к другу без церемоний, по именам и на ты. Мне этот Данилов нравится. Он хоть толковый и ответственный. Вон вчера из второго отделения ему не до конца ясный случай направили, так он обратил внимание, проконсультировал больного у маняки и заоку привёл его к Ткаченко. А другой бы и внимания не обратил. Это он себя показать хочет, скривилась Похонцова. Нет в нём смирения, одна гордыня. А от таких людей все проблемы. Мне кажется, что ты многого хочешь. Разве я многого хочу? До пенсии спокойно доработать, до дочери хорошего мужа наконец найти. Сколько я себя помню, ты его всё ищешь. Что делать? Одни укоши кругом и такие, как наш Гвоздицкий. А с Даниловым мне будет недоспокойство. Он мне вчера уже успел свинью подложить. тебе. Ну не совсем мне, а Шишовой. А, насчёт этого я в курсе. Ничего, бывает. Знаешь что, дорогуша, взвелась по хомцову. Такие вот ничего черевато последствиями. Странно, что ты перестала это понимать. К сотрудникам мэрии надо относиться с особой предупредительностью, мало ли чего. Шипнёт такая вот недовольная кому-то там на ушко. И пойдём мы с тобой на участок. Ты же помнишь, наверное, как слетел Пробойников? Пробойников был главным врачом 108-й больницы, что называется человеком на своём месте. Больница и её главный врач были на хорошем счету в департаменте. До тех пор, пока однажды в приёмном покое не оказался один из приближённых московского мэра, которого угораздило попасть в аварию прямо напротив больницы. Сотрудники приёмного отделения быстро оказали пострадавшему помощь, но не проявили при этом должного уважения. Кто-то даже позволил себе высказывание в стиле: "Побыстрей пошевеливайся". Ну не привыкли люди обслуживать сливки общества, что тут поделать? Двумя днями позже пробойникв сдал дела новому главному врачу и улёгся в кардиологию переживать случившееся. Помню, как не помнить. Он теперь в Люберецкой городской больнице приёмником заведует. Да ну, не поверила похомцеву. Вот уж венец карьеры. Это не венец, а пипец карьеры, хмыкнула Баринова. А что ему оставалось делать? В 52 года дома сидеть? Так он же ещё пенсию не выслужил. Вот, видишь, как бывает. тон То похомцеву стал назидательным. А ты говоришь, Такой вот Данилов отколет номер, а мы все пострадаем. Ну так поговори с ним, предложила Баринова. Я говорила, только он меня не понял, Пахонсова вздохнула. Не поворачивая, я немного пешком пройдусь. Как скажешь. Баринова остановила машину у кромки тутора. Давай, Тань, до завтра. А с Даниловым поговори ещё раз, успокойнее. Теньбость налетела на него в своей манере. Вот он тебя и не понял. Понял, очень хорошо понял, только признаваться не захотел. Сказала Похомцево, выбираясь из салона на тротуар. Спасибо, что подвезла. Сложившееся у неё мнение о новом физиотерапевте пересмотру не подлежало. Самолюбивый наглец, одержимый гордыней, не заслуживал ни понимания, ни снисхождения. от него надлежало избавиться как можно скорее. В конце концов, это без замок по консультативно-экспертной работе поликлиника работать не может, а без физиотерапевта запросто. До этого по Хомцову попадались правильные физиотерапевты, тефе женщины преимущественно предпенсионного и пенсионного возраста. Они не вмешивались в чужую работу и никому не создавали проблем. Она просто назначали процедуры и вели положенную документацию. Похомцева решила действовать своим обычным способом: по поводу и без повода изводить Данилова придирками и не оставлять этого занятия до тех пор, пока Данилов не подаст заявление об уходе. Данилов в это время сидел за кухонным столом и уминал яичницу, совершенно не подозревая о том, какие грозовые тучи сгущаются над его головой. Впрочем, если бы даже и подозревал, то аппетита бы не утратил, разве что поперхнулся бы соусом.